Целью пребывания французских войск на территории России является всемерное оказание помощи русскому народу в его стремлении к созданию в стране должного порядка. При этом, однако, союзники совершенно не имеют в виду вмешательства в русские дела. Они отнюдь не намерены создавать здесь колониальный режим. Все их старания будут направлены на то, чтобы помочь создать здесь такие условия порядка, при которых возможен будет созыв учредительного собрания на основе всеобщего избирательного права. И в тот же день отдал распоряжение генералу Данзельму, вылившееся в приказ последнего от 8 марта. По приказанию генерала Франше де Спре и в силу осадного положения, первое, генерал Шварц назначен генерал-губернатором Одессы и командующим русскими войсками в союзной зоне. Второе, генерал Тимановский принимает командование русской добровольческой армией в Одесском районе. Третье, милиция в прямом подчинении генерал-губернатора Одессы. Четвертое. Вступление в должность должно быть произведено сегодня, 21 марта, нового стиля до 20 часов, то есть 8 часов вечера. Генерал Донзельм, командующий союзными силами на юге России, начальник штаба Фрейденберг. Одновременно был объявлен упомянутый высший приказ номер 42 о Комитете обороны и продовольствия, с изъятием статьи, относящейся к Гришину Алмазову и другой приказ, громоздивший новую надстройку в франко-русском здании власти, чрезвычайный совещательный орган под председательством генерала Донзельма и в составе Шварца, Брайкевича и Бутенко». Генералы Санников и Гришин Алмазов были высланы из Одессы с ненужной грубостью. В экземпляре приказа, присланном Гришину Алмазову, была приписка. Завтра, 9 22 по новому стилю марта, генерал Санников выезжает в Екатеринодар. Его сопровождает генерал Гришин Алмазов тот же день, 8 марта, генерал Франше Деспре послал мне письмо. «Я застал в Одессе положение весьма серьезное вследствие недоразумений, царящих между различными властями, в то время как неприятель стоит у ворот города. Такое положение продолжаться не может, ввиду этого». А также, согласно правилам, генерал Донзельм объявил осадное положение. Ввиду отдаленности и невозможности для нас встретиться или быстро снестись, мною приняты следующие меры. Первое. Генерал Шварц, которого знает и ценит вся Европа, принимает командование над всеми русскими войсками и будет исполнять обязанности генерал губернатора, «Он вам периодически будет представлять рапорты и отчеты, но будет принимать на месте те решения, которых требует серьезность положения» «Второе. Генерал Тимановский сохраняет командование бригадой добровольческой армии» «Третье. Генерал Санников и Гришин Алмазов предоставляются в ваше распоряжение» Таковые меры согласованы с желаниями союзных правительств, в том числе и русского правительства. Я думаю, что эти мероприятия позволят нам восстановить положение здесь и работать совместно на воссоздание России, чего мы все желаем. В ожидании удовольствия встречи с вами, я прошу вас верить в искренность моих пожеланий «Успеха вашей армии!» В этом письме, которое больно задевало чувство национального достоинства и, казалось, предтечей более грозных событий, вызывало большое недоумение упоминание о русском правительстве. Позднее недоумение разъяснилось. Перед отъездом генерала Санникова Франше Д'Эспре сообщил ему, что в Париже Образовалось русское правительство с князем Львовым во главе.